На овальной прогалине под деревом сидел человек. Странный человек. Почти голый, очень загорелый и с узким разрезом глаз, какого ни разу не видели ни Солли, ни Сигурд. На костре перед ним жарилось мясо, и человек периодически брызгал в огонь из плоской фляги, жмуря от удовольствия свои без того прищуренные глазки. Человеку явно было хорошо. На вид незнакомец был лет на пять моложе Ероу, то есть почти такой же, как Солли, но точенный рельеф мышц под бронзовой кожей невольно вызывал уважение. Когда человек наклонялся, К импровизируемому вертелу, укрепленному между двумя рогульками, его тело словно переливалось вперед с мягкостью родниковой воды, и Сигурду оставалось лишь восхищенно качать головой. Яроу узнал толк в человеческой пластике. В трех шагах от костра валялся небольшой тюк, из которого торчали Две округлые рукоятки. Сигурд сразу заметил, что оружие старинное, дорогое, сделанное на заказ и без лишних украшений. Серьезная вещь подстать владельцу, разве что коротковата малость. И все же гость Рамоас выглядел мирным и неопасным. От костра тянулся дразнящий аромат, и Солли машинально стал принюхиваться. «Косуля», — безошибочно определил он, — «задняя часть и печенка». Хм, интересно, чем это он на мясо брызгает? Человек без одежды не был перевертышем. Соль всегда чуял своих, это закладывалось в изменчивых, На уровне инстинктов и промашка исключалась. Собственно, у Ероу глаз был наметанный, но и к девятикратным незнакомец не принадлежал. Его мускулистые руки с удивительно тонкими, почти женскими запястьями были чистыми, без браслетов жизней. «Варк!» — холодея подумал Ероу и тут же отбросил эту мысль. День на дворе, до ночи далеко. Бледностью человеку костра никак не страдал, да и тень отбрасывал исправно. Оставалось одно единственное предположение: человек, просто человек, один из немногих оставшихся тех, что живет однажды и умирает навсегда. Соль и Сигурд заметили что испытывает к незнакомцу одинаковое чувство, слабый интерес. И как это его бедолагу сюда занесло, и легкую жалость к существу, не способному не встать на следующее утро после смерти, не сменить облик в случае чего. Этот человек был для них безопасен, беспомощен, И бессмыслен. И даже не особо интересен, своих более важных дел хватало. Пусть себе ест свое мясо и брызгает на него, чем хочет. У них разные дороги. Человек у костра лениво почесался, зевая во весь рот, и сунул руку прямо в огонь. Спокойно оторвал чуть подгоревший кусочек жаркова, ободрал корку, обнажая сочную ароматную мякоть, и вгрызся в мясо, сопя и довольно чавкая. Рот Сигурда наполнился вязкой слюной, и когда незнакомец, не глядя, зашвырнул в кусты обглоданную кость, Ероу едва успел увернуться, неслышно выругавшись, еще секунда, и схлопотал бы костью прямо по лбу. Соль будь он сейчас человеком, наверняка не удержался бы и прыснул от смеха. Но волк лишь оскалился, высунув розовый язык, и продолжал следить за любителем жареного мяса, который теперь елозил босой ногой по песку в поисках чего-то невидимого из кустов. А потом нога его резко распрямилась, и шишка оцарапала волчье ухо, пролетев через всю прогалину. Сигурду ужасно не понравилась эта вторая случайность. Не понравилось, и все. Но человек перестал швыряться, разлегся на траве и, похоже, уснул. Днем, в лесу. И спалось ему неплохо, крепко, как у себя дома. Просто отлично спалось на сытый желудок. Солли и Сигурд подождали еще немного, затем бесшумно отползли назад и изменчивый сменил облик. Они набрали коры красного дерева и вернулись к пещере готовить мазь. О странном незнакомце они не говорили, словно его и не было вовсе. И Даймону не сказали ни слова. О чем тут говорить? Горы большие, леса много, места всем хватит».